Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борг, не мог ожидать. Следовало отдать Ордуку должное. Он не упустил возможности перехватить инициативу. «Да, я продолжу свое выступление», — изготовился он тут же. И что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося в миг. Он на что-то решился. «Да, уважаемые избиратели, для того я и здесь и стою, чтобы продолжить свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой». Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: Я как раз буду говорить о филофеи. Именно о нем. О филофеи! подчеркнул он, буду говорить в продолжении того, что говорилось здесь от микрофонов, в развитии того, что связано с психологическим наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен. Правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще, хочет он того или нет под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно. Но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать но перейти ко второй части выступления выразить свое собственное отношение к посланию филофея как вы понимаете я просто не успел то что говорили от микрофонов как раз совпадает с тем что хотел сказать я и это замечательно это укрепляет меня в моей позиции я полностью разделяю мнение что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность это акция человека Назвавшегося монахом Филофеем нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических высей. Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело. И эти люди, заодно с Филофеем, ждут своего часа Х, готовые немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на Земле великую смуту. Посеять сомнение в полноценности нашей и, главное, опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками Тавром Кассандры. Подумать только. Тавро Кассандры — предсказательницы бед и несчастий. Ведь и названо вовсе не случайно. С каким коварным намеком? Так будем начеку. чеку необходимо быть всей нации. Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса, и никакого преувеличения, уверяю вас, это заговор против человечества.